Глава двадцать седьмая. «Не знаю, как вам, а мне хочется выпить». Все обернулись и уставились на Севу, которую уже доставал из тумбочки рюмки. «Вполне имеем право, я считаю», — донеслось из-за ноутбука. «А вы посмотрите, как они спелись», — засмеялась Лена. «Так еще и сопьете вместе». «Не факт», — совершенно серьезно сказал Сева, рассматривая этикетку на бутылке. «Три звезды, пойдет?» «Не люблю пять, слишком резкий». «Без разниц, тащи уже!» Авдеев разложил на столе черновики. Лена краем глаза увидела на экране телефона уведомления о сообщениях и улыбнулась. «Я полетел. Целую, любимая». И сердечки с поцелуйчиками в огромных количествах. Внутри все трепетало. «Господи, у нас сегодня просто потрясающий день. Давайте же...» «Ага, значит, как экспертизу сделать, так, Сашенька, миленький, давай, побыстрее. А как пить, так по-тихому». — раздался Сашин голос с порога. — Кристин, держи весь док в Погурцовой. Так удобнее будет, чем с экрана заносить. — Блин, Санек, прости, мы тут это... Проходи, дорогой. Жора поставил еще один стул и пошел за рюмкой. — Что отмечаем? — Мы нашли пионы, — поднимая рюмку с улыбкой сказала Лена. — Ты как-то подозрительно глупо улыбаешься. Ну ладно, какие еще пионы? Решил разбить под окном полисадник? Девушка, оксти, зима на дворе почти. Саша откусил кусок от бутерброда с колбасой и сыром. На четырех похоронах были дорогие венки с голландскими темными пионами. На вид почти одинаковые. «Да, а мы же фотографии с похорон Красилова не посмотрели», заметила Кристина. «А их и нет. Тогда же еще неизвестно было, что это серия. С Огурцовой только снимать начали. У родственников тоже фоток не оказалось. Это раньше было принято, а сейчас все боятся деструктивной энергетики». Авдеев постучал по бутылке вилкой. «Ну, мы долг держать еще будем!» После выпитой второй ребята выглядели расслабленными и довольными. Кристина, жуя печенье, вернулась за ноутбук. «Как думаете, трудно будет такие цветы отследить? У нас в городе цветочных магазинов миллион». Лена тяжело вздохнула. «Они не ширпотреб, конечно, но и не жуткий эксклюзив. Думаю, что времени займет прилично. Но это уже хоть что-то». Авдеев качался на стуле и смотрел в окно. «А ты и как додумалась-то?» «Да медсестра навела. Кстати, представляете, Советская не в курсе, что у них никакого имущества нет. Уже вовсю за наследство сражаться готовится. А кроме всего прочего, считает, что Татьяна Зайцева — это любовница Юрия, а не мужа». «Нормально, представляю ее реакцию», — сказал Жора, поглядывая на коньяк. «Но это еще не все. Теперь самое интересное». «Сегодня я встретила знакомые уши». «Мать, как тебя с двух все развезло!» — рассмеялся Авдеев. «Хотя, стой! Уши... Осипов видела? Или как его?» «В том и дело, что не Осипова, а только его уши». «Где?» — икнул от неожиданности Паша. «Нигде, а на ком. На Данилисавицком. та Тарам! Все сидели ошарашенные. И только Жора взял инициативу в свои руки, решив, что появился повод для третьего тоста. «Паш, рассказывай про бухгалтерскую подругу», попросила Лена, открывая блокнот. «Ой, не говори мне про нее, я сильно злой. Смотрю, глазки бегают и время от времени на тумбочку смотрит. Я ей корректно предложил добровольно раскаяться в содеянном и сдать ценности в пользу государства». «А она?» а она ни в какую. Знать, мол, ничего не знаю». Я ее тогда реальным сроком начал пугать. Ну, тут она в ноги мне и кинулась. Короче, Лушина ей за день до убийства накопитель принесла на хранение. Подруга знала, что та неофициально вела несколько мутных фирм. Видимо, как раз там вся информация по ним. Да, Глеба часушником отдал пароль сломать, Отозвался Саша. Надеюсь, что быстро сделают. Класс, она же не просто так прямо перед смертью его спрятала, а вдруг ее и убрали из-за того, что она слишком много знала. «Посмотрим, но подруга говорит, что Лушина вся взъерошная была в тот день, что на нее совсем не похоже. Видели же ее?» «Ну да, красотка. Жор, ты как сходил?» «Лена, можно тебя?» — позвала тихонько Кристина. «Сейчас, подожди. Жор, ну что по огурцовой?» «Лена!» — рявкнула девушка. «Иди сюда скорее!» Все повскакивали с мест и столпились у Кристины, которая трясущимися руками подняла перед собой за уголки одну из принесенных Сашей фотографий. «У меня совпадение!»